Глава 9. Работа и материнство. Работа и дети. Удалёнка. После рождения двойняшек я не планировала сразу же продолжать работать и вообще не думала о том, когда смогу вернуться к работе. Да и в принципе, я не планировала абсолютно ничего, потому что не знала, что ждёт меня в дальнейшем. Для меня это был новый этап жизни. Поэтому я предпочла заморозить все свои проекты. На тот момент я занималась частной юридической практикой и вела деятельность экспертной фирмы. Я старалась делегировать всю работу, чтобы наслаждаться новой ролью мамы и семейной жизнью. Но довольно быстро мне захотелось заниматься чем-то, кроме воспитания детей. Буквально через несколько месяцев после родов Минимум 1-2 часа в день я посвящала работе. Для меня это было интересно и очень важно. Позже в декрете я даже получила дополнительное образование судебного эксперта, прошла обучение в сфере коучинга и до сих пор параллельно учусь в аспирантуре. Мне нравится получать знания, приобретать навыки и пробовать себя в качестве эксперта в новой сфере. Мой принцип не растворяться в детях. а идти дальше вместе с ними, развиваться, работать, жить своей жизнью, наполняться энергией и передавать этот посыл детям. Жизнь после рождения детей кардинально изменилась, и мне не хотелось выбирать между детьми и работой. Работа в офисе меня не устраивала. Мне не хотелось бросать работу, но в то же время я ощущала потребность быть рядом с детьми, наблюдать за тем, как они растут. В любой момент иметь возможность их обнять и при этом расти профессионально и личностно. У меня поменялись приоритеты, и я попробовала выстроить работу с сотрудниками удалённо. Когда Крохам исполнилось 8 месяцев, я решила попробовать завести блог в Instagram. И это было одним из лучших решений на тот момент. Я открыла для себя мир блоггинга и поняла, что это то, Через что я могу реализовывать свой потенциал, зарабатывать и жить счастливо. На данный момент моему блогу уже почти три года. В нем один миллион подписчиков, и мне безумно нравится это. Блогерство мотивирует меня, вдохновляет и помогает наполняться энергией. Параллельно я веду блог в ТикТок, где у меня уже сто тысяч подписчиков. А ещё я который год пытаюсь завести YouTube-канал, но пока топчусь на месте. Но думаю, это дело времени. Если для вас так же важно реализовывать свой потенциал, рассмотрите варианты удалённой работы без ущерба для детей и своей семьи. Потому что дистанционно можно работать даже несколько часов в день. Сейчас огромный выбор профессий. и работа с блогерами, и с коммерческими аккаунтами, и создание сайтов и многое другое. Я, например, выпустила воркбук Энциклопедия Instagram от нуля до миллиона с пошаговой информацией по созданию, продвижению и монетизации личного и экспертного блога. Удалённая работа это отличный вариант для мам в декрете. Вы также можете работать по найму. и при этом совмещать дистанционную работу в своих проектах, посвящая этому несколько часов в день. Либо можете рассмотреть вопрос работы на дому по найму вместо работы в офисе. Если у вас действительно есть желание быть мамой, женой и реализовываться как личность и профессионал, то всё у вас получится. Всё зависит от того, на чём вы сосредоточены. Там, где ваш фокус, там и будет результат. Как не испытывать чувство вины? Главное соблюдать баланс и понимать, что ребёнку, конечно же, нужна мама, и в разный период времени в разной степени. В первый год жизни малыша максимальное количество времени должно быть сконцентрировано на ребёнке, особенно если он находится на грудном вскармливании. Далее вы уже сами сможете определить, сколько времени можно уделить работе без ущерба для ваших детей. Определитесь, с кем будут дети, пока вы занимаетесь работой. Выбирать работу нужно исходя из своих интересов и предпочтений. Она должна наполнять вас энергией для того, чтобы своё ресурсное состояние передать детям и семье. Это важный момент, потому что если вы на работе теряете свои силы, а не обретаете их, то энергообмен будет неравноценным. Вы потратите больше усилий, чем приобретёте результатов. Помимо того, что вы получаете доход, который вас безусловно должен устраивать, на работе ещё надо самое реализоваться. Из собственного опыта могу сказать, что мне тяжелее заниматься только детьми, чем совмещать заботу о детях с работой. Для того, чтобы иметь возможность работать из дома, мне была необходима помощь Поскольку я не готова отдавать детей в детский сад, я сделала выбор в пользу няни. Мне нравится, что у меня есть няня и помощница по дому. Я могу переключаться с одной деятельности на другую, тем самым наполняясь ресурсом и не падая в рутину. Честно сказать, тяжело быть мамой 24 часа 7 дней в неделю. И гораздо проще работать и быть мамой Это позволяет избежать выгорания в материнстве и на работе, потому что всё в балансе. Работаю я, отдыхаю от детей, а занимаясь детьми, от работы. Это также помогает мне не испытывать чувство вины. Вообще очень важно не обманывать себя. Если вы помимо материнства желаете заниматься чем-то ещё, и у вас есть возможность поручить заботу о детях близким или няне, Это ни в коем случае не означает, что вы не любите своих чат. Еще раз повторю: хорошая мама — это довольная собой мама, которая занимается любимым делом и делится полученной энергией с детьми. Именно эта позиция помогает мне не испытывать чувство вины, и я искренне верю в это. Если же все же чувство вины есть, возможно, у вас слишком много времени уходит на работу. и мало на детей. Баланс может нарушаться в разное время, и это нормально. Иногда бывает много невыполненных задач, или дети требуют больше внимания из-за болезни. Посмотрите на ситуацию изнутри. Где у вас идёт дисбаланс? Как вы можете всё восстановить? Просто посчитайте, такое количество времени вы можете уделять своим детям и работе. И составьте план. В разные периоды времени я тестировала различные способы подхода к работе и делегированию и корректировала время, проводимое с детьми, чтобы отследить при этом свои ощущения. Попробуйте сделать так же, и в итоге у вас получится найти золотую середину. В одной книге по психологии я прочла, что достаточно 15 минут качественного времени, проводимого с ребёнком, Но на мой взгляд, это слишком мало и обобщенно. Нет одинаковых детей и взрослых, и у каждого есть свои стандарты. В общем, ориентируйтесь на свой внутренний компас, и если чувствуете, что вы все делаете правильно, значит так оно и есть. Работа и воспитание. Совмещать работу и воспитание маленьких детей задача нелегкая, но государство дает для этого возможность. О многих трудовых правах женщин уже было сказано ранее, но хочется обратить особое внимание на некоторые из них. Одна из интересных мер трудового законодательства, предусмотренная в статье 93 Трудового кодекса Российской Федерации, позволяет установить женщине неполный рабочий день. Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной женщины. одного из родителей, опекуна попечителя, имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет, ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Для этого необходимо обратиться к работодателю с письменным заявлением. В этом случае заработная плата будет выплачиваться пропорционально вашему отработанному времени. Ещё одно право женщины на неполный рабочий день. Установлено статьёй 256 Трудового кодекса Российской Федерации. В статье закреплено право на неполный рабочий день во время периода по уходу за ребёнком. То есть в данный период вы можете получать часть заработной платы плюс пособие на детей.